Глава седьмая. Светлана появилась на службе с опозданием почти на час. Трещёткин не стал читать нотации и выговаривать нравоучения, только искоса взглянул и вскользь заметил: "Со стажёрке спроса мало. Когда станешь штатным сотрудником следственного комитета, то без разноса от начальства не обойдёшься". как минимум придётся писать объяснительную записку. Ты должна понять, что привычка к дисциплине начинает вырабатываться уже на практике. Стажёрка ничего не ответила, лишь кивнула, интенсивно пережёвывая мятную жвачку. Она не мучилась угрозениями совести, считала, что права имела и на ночной загул, и на опоздание, потому что задание выполнила в короткий срок. с отличными результатами из-за свой счёт. Проеденные в ресторане деньги никто и не возместит. А ведь обед прошёл в интересах службы, сама обошлась бы с сосиской гриль с булкой, купленной в уличной забегаловке. А нет, пришлось соответствовать и играть по правилам, которые навязала управляющая из Вайнстайл. Когда девушка села напротив, Трещёткин уловил лёгкое алкогольное амбре. Он отодвинул ст от стлаи и помахал перед носом рукой. Надеюсь, для веселья были причины. Были, робермотала Света, закусила нижнюю губу, тоже слегка отстранилась, достала из рюкзачка пластиковую папку и положила на стол. Прежде расскажу про Марию пивоварову. Мария Андреевна Зелеховская, 30 лет. Родилась в Подольске, позже семья перебралась в Москву. Других детей Зелеховские больше не завели, Мария их единственная дочь. Отец, стажёрка взглянула в папку. Зелеховский Андрей Степанович работал на закрытом режимном заводе недалеко от столицы. Мать Кристина Фёдоровна трудилась на этом же предприятии поваром в столовой. Там молодые люди познакомились, создали семью, а впоследствии появилась дочь Мария. Судьба завода оказалась незавидной, предприятие переходило из одних рук в другие и часто меняло владельцев. В итоге завод совсем закерел, рабочих распустили. Оборудование, что сохранилось, продали с молотка. Зелеховские пытались найти работу в Москве, но в те времена трудоустроиться было почти невозможно. Вся страна рушилась, как карточный домик. В итоге девочку забрала мать Андрея Степановича, а родители отправились за длинным рублём на север. Они пристроились в посёлке Нефтяников. Сначала дела у них шли неплохо. Родители периодически высылали деньги на содержание дочери, писали письма и звонили. Что произошло потом, точно неизвестно. Мужа и жену обнаружила утром соседка, которая принесла молоко. Семейная пара снимала частный дом на окраине посёлка. Женщина по договорённости с хозяевами через день после дойки приносила банку молока. В это утро она вошла без стука и обнаружила картину разгульного вечера и растерзанное тела. Оказалось, что москвичи, попав в среду бурильщиков, водителей, геологов, экскаваторщиков, постепенно пристрастились к выпивке. В вахтовом городке существовали строгие порядки. Вот любители зеленого змея и ошивались вечерами в близлежащем поселке, у гостеприимных москвичей. В тот вечер что-то пошло не по плану и не по-доброму. Началось со слов «ты меня уважаешь». Москвичей за снобизм решили проучить парня из сибирской глубинки. А дальше пошло-поехало, как во второсортном сценарии. Местный участковый размотал этот незатейливый клубок за два дня. По результатам осмотра дома и характерам ранений, приведшим к смерти, Следствие установило, что убивал не один человек, однако всю вину на себя взял некий Василий Приёмыхов, за что был осуждён и отправлен по этапу в мордовскую колонию. История произошла 20 лет назад. Я подняла архивы и выяснила, что Приёмыхов скончался в колонии от туберкулёза, отсидев за двойное убийство только 3 года. В общем, эту часть истории можно Считать закрытой. Светлана положила папку на стол, поднялась и подошла к столу, где находился чайник. Можно я кофе налью? Конечно. И мне плесни заодно. Александр Алексеевич улыбнулся. Сушняк мешает говорить. Знаю это состояние. Ты бы осторожней с алкоголем. Все-таки девушка. И куда твой отец смотрит? Смотрит куда надо. В сторону Балтийского моря. Девушка прочистила горло. «Он еще не вернулся из командировки», вскинул рыжие брови трещоткин. «Надо брать тебя на поруки, пока ты совсем не скатилась». Антипенко подняла ладонь, предупреждая дальнейшие проповеди по поводу своего морального облика. К столу она вернулась с двумя бокалами, села, глотнула несколько раз, обжигаясь и часто дыша, Потом блаженно прикрыла глаза. Через минуту собралась и продолжила повествование. Таким образом, Маша осталась жить с бабушкой. Как старушка объяснила внучке трагедию, которая произошла с родителями, неизвестно, да это и не важно. Когда бабушка стала совсем немощной, службы социальной защиты и органы опеки определили девочку в интернат. Там она провела несколько лет. После смерти старушки Зелиховской досталась квартира с огромными долгами, и девушка распорядилась недвижимостью правильно. Она продала запущенную квартирку, деньги поместила в банк на депозитный счет, сняла комнатку в коммуналке и устроилась работать в клининговую компанию. Примерно через год поступила учиться в финансово-экономический колледж на вечернее отделение. В это время познакомилась с Петром Пивоваровым и вышла за него замуж. Зиреховская никогда не попадала в поле внимания правоохранительных органов, не просрочивала выплаты по кредитам. На работе характеризуется как добросовестный, честный, порядочный сотрудник. Вот и вся история. Нет в биографии Марии Андреевны никаких странностей, тёмных пятен. подводных течений и скрытых смыслов. Она как чистый лист. Не густо. Трещоткин вылил в себя остатки кофе, поставил бокал на край стола и задумался. Потом поднял глаза на Светлану, в которых читалась тайная надежда. — По винным точкам бегать времени не было? — Не было, — утвердительно кивнула Света. Управляющая выяснила детали и выдала информацию. Поэтому нужда бегать, как угорелая по Москве, пала сама собой. Есть результат? Трещётки нетерпеливо заёрзал на стуле. Про результаты говорить пока рано, но след обнаружился. В магазине алкогольных напитков Wine Style один из продавцов узнал нашего покойника. Точный день он не назвал, но вспомнил, что мужчина приобретал две бутылки вермута до потеатра. и бутылку шампанского Маэт Шандон Нектар Империал, полусладкая, в подарочной коробке, по цене 9 995 рублей штука, примерно пару недель тому назад. Магазин находится на старой Басманной улице, строение 25. — Ничего себе! Мужик отоварился за раз на 20 тысяч рублей! — присвистнул Александр. Только шампанское больше ста евро. Вот поэтому его и запомнил продавец. Данные на сотрудника Вайнстайла есть? Конечно. Владимир Семушкин проживает «Время не тяни», прервал повествование стажерки Трещоткин. «Звони Семушкину и договаривайся о встрече как можно быстрее. Надо срочно выяснить день продажи». Ваши кони тихо скачут, исходительно усмехнулась Светлана. Сейчас существует такая система, как онлайн-касса. Тот, кто отпускает товар в момент оплаты, должен сформировать чек на онлайн-кассе. Бумажный вариант он передаёт покупателю, и итоговую сумму онлайн отправляет в Федеральную налоговую службу. Это требует закон. Формирует чеки кассовая программа. в которую продавец вносит товары, применяет скидки и выбирает способ оплаты. Таким образом чек сохраняется в системе? Именно. Необходимо послать запрос в налоговую службу, тогда сможем узнать сумму, предметы покупки, день и даже точное время. А если в системе сохраняется номер карты, то есть вариант вычислить владельца. Что же управляющая свою бухгалтерию не подняла? Узнали хотя бы день покупки? Это процесс трудоёмкий. Спасибо, что помогла ниточку нащупать. У продавца Сёмушкина я смогу выяснить приметы покупателя и как часто тот заходил в магазин. Камеры в магазине есть, ни внутри, ни снаружи нет. Надо проверять у соседей. Может, повесил кто-то из владельцев в ближайшем кафе? или в салоне красоты. Обязательно просмотрю, если нужда появится. Так, давай-ка ты похлебай супа в какой-нибудь кафешке за глуши амбр и найди продавца. Пока составим запрос, пока получим ответ, потеряем прорву времени. Надеюсь, этот Сёмушкин запомнил богатого покупателя, а узнаем точный день, сможем по камерам в этом районе отследить путь покойника. Выясним, где проживает ответственная личность. Кстати, я просмотрела маршрут 127-го автобуса, на котором к месту своей смерти прибыл настранец, и выяснила, что транспортное средство проезжает и по старой Басманной улице. Молодец, похвалил следователь, ведь можешь, когда хочешь. И всё же сегодня поедешь ночевать к нам. Три Щёткин поднял ладонь, предупреждая возражение. Ванька, как и в прошлый раз, толком поработать не даст, зато Марина накормит и спать уложит. Нечего скитаться, где ни попади и с кем попало. Антипенко сквасила кислую мину. В её планы не входил навязчивый контроль со стороны старшего товарища. Но спорить она не стала, а поднялась, накинула на плечо лямку рюкзачка и вышла из кабинета. Следователь, проводив взглядом девушку, сокрушённо вздохнул, поднялся и подошёл к окну. И ничего не тихо, скачут мои кони, пробормотал Александр, вспомнив слова стажёрки. Просто не приходилось сталкиваться с нюансами современной торговли. Он смотрел на желтеющие кроны деревьев и думал, что и его жизнь двигается в сторону осени. что он сам стал морально устаревать. Ритм движения замедлился, и в беге его персона иногда не поспевает за энергичными, напичканными новейшей информацией коллегами. Следователь вздохнул и мысленно оправдал себя. Так и должно быть, молодость полагается иметь напор и бьющую через край энергию. Трещёткин присел на подоконник, вынул из нагрудного кармана телефон и визитную карточку, набрал номер и прижал трубку к уху. Добрый день. Из следственного комитета беспокоят. Я могу поговорить? Александр поднял с глазам лощёный прямоугольник и сузив глаза, вгляделся. Со следователем районной прокуратуры Левченко Андреем Константиновичем. Он замолчал на секунду, потом кивнул и снова оживился. Моя фамилия Трещёткин Александр Алексеевич. Я хотел поговорить с вами по поводу Оленичевых, Полины Игоревны и Евгении Олеговны. В кабинете снова повисла недолгая пауза. Встретиться, конечно. Следователь бросил взгляд на настенные часы. Я подъеду примерно через час. Александр Кое как нашёл место для парковки возле здания прокуратуры. Он заглушил мотор и замешкался на несколько секунд. Небо разверзлось ливнем. В машине как назло не оказалось зонта, и куртка осталась висеть на вешалке в кабинете. Погода не предупредила заранее о смене настроения. А когда следователь выходил из отдела, солнце светило беззаботно и уверенно. Трещоткин подтянул плечи к ушам, поднял воротник пиджака, сунул папку под мышку и кинулся к дверям прокуратуры, на ходу пискнув сигнализации, запирающей автомобиль. Прошло не дольше минуты, как он добрался до окна дежурной части, но все равно успел изрядно промокнуть и набрать воды в ботинке. В холле Александр несколько раз смешно подпрыгнул, перекинул папку под другую руку, стряхнул с пальца в капли, чтобы попасть внутро кармана и вынуть удостоверение. Неожиданно он услышал свою фамилию. — Господин Трещоткин! Следователь оглянулся и увидел хмурую физиономию короткостриженного качка лет сорока, который наблюдал со стороны за его манипуляциями. — Здравствуйте! Вы Левченко? Это я вам звонил. Трещоткин вытер об полу пиджака ладонь и пожал протянутую руку. Пойдемте в кабинет, я вам чай налью. Следователь прокуратуры Левченко неожиданно улыбнулся и с лица моментально сыпалась хмурость. Вот это я понимаю, кабинет, улыбнулся Александр, прихлебывая горячий чай и перекладывая горячий пластиковый бокал из руки в руку. Надежные стены, решетки на окнах, мощный сейф со времен НЭПа. А мы, как рыбы в аквариуме, через стеклянные перегородки наблюдаем друг за другом. Приходилось бывать в ваших краях, ухмыльнулся Левченко. Действительно, ничего хорошего. Борьба с преступным миром требует основательности и устойчивости. А стекло это для офисного планктона, следователь. подтянулся руками за стол и подкатил кресло на колесиках вплотную к краю. «Я так понял, вас интересуют Оленичевы?» «Именно», — кинул Трещоткин и снова отхлебнул, обжигаясь из бокала. «Могу поинтересоваться, в связи с чем возник этот интерес? Это как-то касается ваших расследований?» «Нет», — махнул свободной рукой Александр, «дело в том, что...» Что эти две дамы, мои соседки в коттеджном посёлке, они исчезли никого не предупредив. Поэтому жена просила навести справки, всё ли с ними в порядке. Вчера я поехал на адрес и выяснил, что дамы покинули Москву. И это со слов соседки, которая проживает на той же площадке. Где женщины на самом деле понятия не имею. Кстати, это же дама и сообщила, что вы розыскивали Оленичевых. Трещёткин поставил пустой бокал на стол и тоже придвинулся ближе. Когда следователь прокуратуры проявляет интерес к персоналиям, значит, есть веская причина. С ними что-то случилось? Случилось, кивнул Андрей Константинович. На границе между Россией и Грузией, в Верхнем Ларсе, Пограничники обнаружили автомобиль, который пересек российскую границу, но до грузинского паспортного контроля так и не доехал. Там камеры наблюдения расположены в определённом порядке. Русские пограничники наблюдают путь движения от Верхнего Лариса до грузинского пункта таможенного досмотра, а на другой стороне висят камеры, по которым грузинские военные отслеживают трафик. в пункт досмотра Дариали до в российскую сторону. Так вот россияне, как полагается, провели досмотр, проверили паспорта, поставили печати и выпустили транспортное средство в сторону Грузии. И головы не болит, работа не в проворот, трафик непрерывный. А грузины обратили внимание на то, что машина не двигается уже несколько часов. Сейчас на границе происходит Чистое свето-представление. Поток машин не прекращается именно с российской стороны. Поэтому нашим пограничникам простительно на эта небрежность. Короче, когда вскрыли машину, то обнаружили один женский труп, другой мужской почти труп. Рядились между собой недолго и отправили женское тело в морг Владикавказа и мужика туда же в клинику. Я с утра уже звонил, и выяснил, что парень еще не приходил в себя. Левченко закусил нижнюю губу, и повествование продолжил за него Александр. «Вы хотите сказать, что мертвая женщина и есть одна из Оленичевых? А именно Евгения Олеговна Оленичева, 37 лет. Странно, как она туда попала и кто этот мужчина?» Соседка молвила, что Женя вышла замуж, но я подумал, что та сочиняет или что-то путает. Не сочиняет и не путает, всё правильно. Гражданка Оленичева за 2 дня до поездки зарегистрировала брак в одном московском ЗАГСе с Гиловани Артуром Шалвовичем. Левченко заглянул в монитор компьютера. У Гиловани двойное гражданство: российское и грузинское. Молодожёны, вероятно, отправились на медовый месяц на просторы какой-нибудь Кахетии. Хотя в данный момент покинуть страну причин имеется много и разных. От чего она умерла? Отравление. Они пили чай из термоса, где эксперты обнаружили яд. Напиток они употребили сразу после пересечения границы. Через несколько минут их сморила Гелова не смог припарковать машину и потерял сознание. А Евгения Оленичева скончалась за несколько минут до мужа. Мы проследили путь молодоженов от Москвы до Верхнего Ларса. Они ехали через Ростов, Владикавказ, но нигде не останавливались. Скорее всего, вели машину по очереди. — Значит, — подхватил Трещоткин, — термос с чаем. Они везли с самой Москвы? Мы пришли к такому выводу. А что за яд? Эксперты разбираются, пока неизвестно. А где тело Евгении сейчас? Ещё во Владикавказе я искал родственников, кто сможет опознать и забрать труп. Нашёл мать, но сейчас она находится в Гелинджике. Она ещё не знает о смерти дочери. Есть адрес и телефон в Гелинджике, где остановилась Полина Игоревна. Левченко заглянул в монитор, потом размашисто что-то записал на листке и протянул Александру. Вот реквизиты. Женщина остановилась, скорее всего, у родственницы, у той тоже фамилия, а леничего. Может, я сообщу о смерти дочери, мы всё-таки близко знакомы. В голове Александра вихрем пролетели рыжие локоны, печальная песня Сольвик. и тонкий аромат духов. Взгляд мужчины стал печальным, но он быстро взял себя в руки, кашлянул и потёр пальцами подбородок. Жаль, очень жаль, красивая была женщина. Конечно, будет лучше, если пожилая дама услышит о смерти родного человека от кого-то из знакомых, кивнул Андрей Константинович. Только сделайте это надо как можно скорее. Нам необходимо срочно допросить старшую Оленееву. Она уехала поездом до Краснодара на следующий день после регистрации брака дочери. Оленеева старшая скорее всего не в курсе, каким образом яд попал в термос, но она знает окружение дочери и сможет просветить, кто мог желать смерти Евгении. «Да, я понимаю», – как-то рассеянно покачал головой Трещоткин, потом скинул голову. «Почему вы считаете, что убить хотели именно Женю? И откуда взялся это в геловании?» «На термосе, в котором находился чай с ядом, есть гравировка. Евгения, будь счастлива и красива вечно. В 35 жизнь только начинается от коллег и друзей». Евгения получила его в подарок на день рождения два года тому назад. По памяти навигатора из машины удалось установить, что «Фольксваген» отправился в сторону Грузии именно от подъезда, где проживала Оленичева. Значит, термос вместе с багажом и провизией попал в автомобиль из квартиры Евгении. А кто такой этот Геловани? Чем он занимался здесь, в Москве? Так, в Геловане Артур Шалвович, 40 лет, по национальности грузин, получил российское гражданство 5 лет тому назад. Сначала снимал квартиру на чистых прудах, потом приобрел собственное жилье, квартиру в стиле «Лофт» в районе метро «Парк культуры» примерно за 50 миллионов рублей. Месяц назад он выставил квартиру на продажу и, в принципе, и недавно благополучно избавился от неё, получив 35 млн рублей. Он потерял на сделке 15 млн, усмехнулся Александр. Так легко расстался с деньгами. А может, нелегко, развёл руками Левченко, торопился выехать из страны, хотел продать быстро, вот и согласился на потерю 15 млн. Интересно. А почему такая спешка? Мог попасть под мобилизацию? Трещёткин вопросительно глянул на коллегу. А почему нет? Он гражданин России и может быть призван, как и каждый на службу. Так, а деньги у него откуда? Здесь всё чисто, мои люди проверили. Мужик торговал. Ну кто бы сомневался, снисходительно вставил Александр Алексеевич. «Кому-то и это надо делать», – кивнул следователь прокуратуры. Гелование основало птовую базу, арендовал ангар недалеко от столицы, обустроил там складские помещения, привозил с Запада все от стройматериалов до тряпок. Раскрутился бизнесмен быстро, цены не заламывал, но и не опускал, чтобы не злить конкурентов. Ни у налоговой, ни у пожарной. Ни у санитарной службы, ни нареканий и претензий к бизнесмену никогда не возникало. Надо же, какой честный и трещёткин поймал себя на мысли, что он ревнует. Как же могла Женя, вся такая неземная и воздушная, обратить внимание на торговца? Мало того, даже вышла за его замуж. И ведь пленил чем-то рыночный воротила, даму, с которой картины можно было писать. Александр заставил себя вернуться в реальность. Перед отбытием бизнес продал тоже, как раз нет. Вместо себя назначил управляющего, который и поведал, что дела на базе приуныли в связи с санкциями и ограничениями в перевозке товаров. Геловань решил, что будет использовать схему параллельного импорта в обход санкций через Грузию. Он, дескать, планировал закупать товар в Европе и доставлять фурами в Москву. Быстро ему удалось подняться в России, всего за 5 лет. В Москве русскому предпринимателю не всегда рады. А тут глянь, появился мужик с семи пядей во лбу, с коммерческой жилкой. А он не на пустое место ехал. В Москве на улице Красина находится центр федеральной грузинской национально-культурные автономии России. Они представляют грузинскую диаспору на самом высоком уровне. Левченко поднял указательный палец и указал на потолок. На самом деле, организация в политику не лезет и занимается делами духовными, а именно укреплением связей через культурный обмен. И своим естественным помогает открывать рестораны, магазины, Торговые точки не бесплатны, конечно, в обмен на финансовую помощь. Вот такой круговорот помощи. И это называется благотворительностью. На деньги, полученные от бизнесменов, диаспора устраивает выставки, театрализованные представления и концерты, тем самым продвигая грузинскую культуру. В этом смысле все довольны. Такую помощь получил и Геловани. В центре о нём отзываются как о человеке весьма достойном. Но с гилования всё более или менее понятно. А вот Евгения, как согласилась бросить мать, квартиру, прекрасный коттедж, работу в конце концов. На этот вопрос могла бы ответить сама Аленничева, если бы осталась жива. А вот с работы она уволилась примерно за 2 недели до отъезда. Она ушла добровольно или её ушли? Ушла спокойно, по собственному желанию. Для Коле казалось неожиданностью её решение. Лёценко отодвинулся от стола и сложил руки на груди. Ни за что не можем зацепиться. Даже плавучий ресторан нашли, где пара свадьбу справляла. Со стороны невесты присутствовала только мать. Поздравить жениха нашлось больше людей, но никто из них Евгению до этого не видел. бурного веселья не получилось. Цыган, медведя с дрессировщиком, надрывных песен, и громких тостов не случилось. Посидели, выпили, насладились пейзажами проплывающих берегов и отправились во свояси. Хоть одна версия есть? Есть покладись-таки, ну, Левченко, самоубийство. Нет, этого не может быть, возмутился Александр Молодая красивая женщина выходит замуж, отправляется на медовый месяц в прекрасную Грузию и вдруг травит себя и мужа на самой границе, после которой начинается чудесная жизнь, как-то с трудом верится. А мы не знаем, что происходило по пути. Может, этот гелование оказался семейным абьюзером, изводил всю дорогу жену. Часто бывают красивые ухаживания, цветы, подарки, а после свадьбы бац и конец сказки. Евгения, понимая какую ошибку совершила, решает пойти на крайние меры. И я-то из Москвы с собой прихватила. И почему не траванула мужа где-нибудь в районе Ростова или Владикавказа? Почему сама пила этот чай, зная, что он отравлен? Трещёткин разошёлся. Не, отравителя надо искать здесь. «Так вы поговорите с Полиной Игоревной Оленичевой. Разговор надо начинать с нее». Левченко протянул исписанный листок. Вот здесь номера телефонов и адрес в Геленджике. Со слов свидетелей, близких подругу Евгении не было. Только с матерью она контактировала тесно. Ну и с Геловани, конечно, но он пока ничего сказать не в состоянии. И все же я склоняюсь к версии о самоубийстве. Уж не хотите ли вы пойти по пути наименьшего сопротивления, списать всё на экзальтированную дамочку и закрыть дело уму непостижимо, подъехать к грузинской границе и травануться на нейтральной территории, где логика? Послушайте, занимайтесь в следственном комитете своими делами, а мы здесь как-нибудь потихоньку сами. Светлана нажимала на кнопку звонка снова и снова. Наконец за дверями послышалось какое-то шевеление. «Ну кто там? Чего звоните и звоните? Что вы околели?» Клацнули замки, и в проеме появилась лохматая голова молодого человека в мятой майке и трусах. Он сощурился от света, который лился из подъездного окна. и потёр пяткой одну ногу об другую чего надо парень мотнул подбородком потом схватился за голову словно от боли и потёр лонными виски я ничего не покупаю в партии не вступаю мой бог вселенная другие религии не предлагать молодой человек потянул дверь на себя и тут перед его носом появилась юркая рука с красным удостоверением Вы Владимир Сёмушкин? Ну я, чего надо? Проём двери расширился. Антипенко без приглашения шагнула в прихожую, заставив парня попятиться. Я из следственного комитета. Нам надо поговорить. Это не займёт много времени. Сёмушкин стоял у открытой двери, уставившись на гостью. Светлана оглядела светлую прихожую и вскользь бросила: Может, приоденетесь, а то простёните нас квозняки в одних трусах. Покажите ваше удостоверение ещё раз. Владимир внимательно изучил красные корочки и усмехнулся. И правда, из следственного комитета. Я думал, там работают только строгие дядьки, а ан нет, и молодые тётьки тоже. Проходите в гостиную, я вернусь через минуту. Пока Сёмушкина отсутствовал. Антипенко осмотрела просторную светлую комнату, которая барной стойкой делилась на зону кухни и зону гостиной. Света пригляделась к фужерам, которые свисали с держателей над барной стойкой, и не заметила даже намёка на пыль. Кругом царил порядок, а от мебели и кухонной бытовой техники сквозило благосостоянием и дороговизной. штатный продавец в вайнстайле при всём усердии не смог бы заработать на такую квартиру, мелькнуло в голове у девушки. Она повернулась на звук шлёпающих ног. Сёмушкин натянул джинсы, но ни не счёл необходимым поменять мятую майку и натянуть носки. И то, правда, чего перед какой-то девицей расшаркиваться, которая без году неделя в органах, удастерение рассматривал, пытался выяснить, как давно я служу в следственном комитете. Долго спите, Сёмушкин. Антипенко попыталась уколоть парня. Время уже полдень. Интересно, чем ночами промышляете? А вам какая разница? Закон я не нарушаю, моя совесть спокойная и чиста. От этого имею здоровый сон. Сёмушкин реагировал без агрессии. Он прошёл на кухню и привёл в движение кофейную машину. Кофе будете, Светлана Филипповна? Что же родители не подумали, толком и не дали вам имя Настасия, и было бы по Достоевскому Настасья Филипповна из местных. Ну какая из меня Настасья Филипповна? Никакой харизмы. Да и родители не хотели, чтобы я повторила судьбу барашка. АнТипенко мысленно подивилась на читанность продавца и улыбнулась. А кофе буду. Да действительно, судьба у дворянки, офицерской дочери, незавидная. Когда ей исполнилось 7 лет, горело поместье, в котором проживала семья. В пожаре погибла мать. Скоро отец сошёл с ума и скончался. Сосед Барашковых некий тотский Взял под опеку Анастасию с сестрой, а сам отправился проживать за границу. младшая сестра неожиданно покидает мир, она умирает от коклюша, оставляя старшую сестру совсем без родных. Владимир расставлял чашки на столе, продолжая монолог. Тотский, наездами бывая в умении замечает, как хороша девушка и когда ей исполняется 16 Развратный сатир совращает непорочное создание. Конфеты будешь? Продавец неожиданно сменил тему и перешёл на ты. Так вот. Так вот, перебила Светлана, желая сократить пересказ с Тёмушкиным романа Идиот. После многих судьбоносных перипетий у Настасьи Филипповны образуется два воздыхателя: князь Мышкин полный наивный идиот и необузданный купец Рогожин, который после бурной ссоры убивает эксцентричную даму. И на момент смерти девушки было около двадцати пяти лет. Такая короткая и яркая жизнь. Неожиданно Светлана замолчала, в глазах появилась тоска. Она вспомнила мать, запертую в клинике для душевнобольных, до которой уже невозможно достучаться. С отцом ситуация не лучше. Последнее время совсем отстранился. Сунет деньги и исчезает по своим делам. Все время в разъездах и командировках. Даже возникают подозрения, что у папаши образовался роман, и его совсем не тянет домой. А может, он вовсе не в Калининграде, а на Кутузовском или Ленинском проспекте, у какой-нибудь молодухи. Светлане совсем не хотелось повторять судьбу, Настасье Филипповне её пугало одиночество. Печально и задумчивость Антипина прервал голос Сёмушкина, который, казалось, уловил настроение девушки и заговорил как бы между прочим: "А у меня днюха вчера была, веселился с друзьями всю ночь, поэтому долго не открывал. Поздравляю". Отвлеклась от своих мыслей Света и не скажешь, что ты бурно отмечал. В квартире порядок. Света сама не заметила, как тоже перешла на ты. Да кто сейчас домой приглашает? Мы в клубешнике тусовались. Ты конфеты ешь? Владимир подвинул яркую коробку, настоящий шоколад ручной работы из Швейцарии. Спасибо. Светлана выбрала конфету. Это откуда такая роскошь? Она снова огляделась. Дай вообще шикарно живёшь. Это на зарплату продавца так раскрутился. Ещё чего? Я простой студент, сижу на родительской шее. А чтобы иметь деньги для развлечений, чтобы в кармане что-то шуршало, подрабатываю в свободное время в магазине Wine Style на старой Бесманной. Это всё мать с отцом на лапателе. Владимир обвёл рукой гостиную. Так ты что хотел-то? Светлана мысленно чертыхнулась. Это она должна спрашивать. Она должна вести разговор в нужном русле, а тот что-то расклеилась, загоревала о собственной судьбе. Вчерашний алкоголь туманит мозги или это Сёмушкин во всём виноват, заговорил, замутил в воду с Фёдором Михайловичем. Света выделено себе несколько секунд на размышление. Обратиться к свидетелю на «вы» или уже не менять стиль беседы и продолжить разговор в непринужденной манере. Семушкин немногим старше меня, так что разговор на равных не должен нарушить каких-либо правил. Тем более он всего лишь свидетель, а не подозреваемый. Да и вообще парень симпатичный. Видно, что спортом занимается, начитанный. Сюжет романа «Идиот» знает не из Википедии. Интересно, где он учится. Антипенка поставила пустую чашку на стол и прокашлялась. С тобой разговаривала управляющая сетью магазинов Wine Style Александра Климович. Ну да, она со всеми разговаривает. К подчинённым Климович относятся без снобизма, всё время какие-нибудь исторические байки рассказывает умная дама. Широко улыбнулся Владимир Опять ты меня забалтываешь. Светлана положила ладони на стол и решительно продолжила. Климович обращалась ко всем продавцам, показывала фотографию мужчины, который покупал вермут до по театра. Делала она это по моей просьбе. Дело в том, что марка этого итальянского вермута продаётся только в сети магазинов Wine Style. И ты узнал покупателя, ну вспомнил Или от вчерашней покойки у тебя стерлась длинная память? Долговременная память, ты хотела сказать. Антипенко открыла рот, чтобы вставить реплику, но молодой человек не дал произнести и слова. И с долговременной, и с короткой памятью у меня все в порядке. Не забыл, что было вчера, и почти помню, как сделал первые шаги. И дядьку этого помню. Спросишь, почему? Отвечу. Он приобретал не совсем традиционный товар. В смысле. Наш народ что покупает? В праздники шампанское, водку, коньяк, для женщин вино. Вермут берут мало, так, для коктейлей, бутылочку не очень дорогую. А тут мужик зашёл и взял две бутылки допо театра. Для чего? Коктейлями на вечеринке станет угощать. Скорее всего. Тогда почему только одна бутылка шампанского «Моэд Шандон» «Нектар Империал» полусладкая в подарочной коробке за 9 тысяч всего одну бутылку на компанию? И почему не приобрел другие напитки для коктейля? Вывод напрашивается сам собой. Мужик намерен пить в одну харю. А кто у нас пьет горький специфический напиток с удовольствием? Именно. Кто знает в этом толк? И это не русский человек. Ты хочешь сказать, что он иностранец? Света мысленно поделилась дальновидностью Трёшчоткина. Думаю, да. Одежда на нём была очень приличная, дорогая обувь. Все шмотки не яркие, но качества очень хорошего. На нём был тёмно-кофейный тренчик от Барберри. Ты разбираешься в брендах одежды? Неприятно удивилась Светлана. Ей не импонировали мужики-трепичники. Надо же. А вот я не удосужилась выяснить марку плаща, когда осматривала одежду покойного. Мне минус, как профессионалу. Антипенко мысленно укорила себя и быстро вернулась к разговору. А что тут разбираться? Владимир пожал плечами. Только фирма Барберри имеет к лечиту подкладку. Блеш на мужике бы расстёгнут, вот я и заметил. И ещё рассчитался клиент не картой, а наличными. Это помню хорошо, потому что сумма вышла около 20.000. А самое главное, он говорил с акцентом. Он обращался к тебе на русском языке? Да, совсем неплохо говорил. Бегло не вспоминал слова, но с очень явным акцентом и путал ударение в словах. Он деньги доставал из бумажника или из сумки? Барсетку в руках держал. Что вообще ты заметил в его руках? Ключи от автомобиля, перчатки. Послушайте, Светлана Филипповна. Мужик покупал товар около месяца тому назад. Я не помню такие подробности. Деньги вынималось из бумажника это точно. В руках мужчина ничего не держал, ни ключей, ни сумок. И какие перчатки летом? Я положил фирменный пакет бутылки, он вышел, больше нечего добавить. Если он из другой страны, то своей картой рассчитаться бы не смог. Российские банки не обслуживают транзакции иностранных карт. Антипенко задумчиво проговорила свои мысли вслух. Для иностранцев путь один обмен евро или долларов на рубли в каком-нибудь банке. Подхватил реплику гость Владимир. Гражданин Сёмушкин, где ты учишься? Светлана подозрительно прищурилась, глядя на Владимира. Прямо из ума сшит? Или литературу знаешь и мировые бренды одежды, и аналитикой занимаешься? В институте международных отношений, на факультете международного бизнеса и делового администрирования. Да, вот такой я эрудированный, весь в мать. И кто у нас мать? Известная тебе Александра Климович. А ты почему Сёмушкин? Пацу. По Родители развелись, мать ещё раз вышла замуж, отец женился. У родителей уже другие семьи, а я оказался никому не желателен. Они оставили мне квартиру, положили месячное содержание. Иногда звонят и интересуются моими делами, но это чисто формально. Каждому родителю на меня давно наплевать. Мать, правда, для отчизской совести приняла меня на работу, чтобы хоть как-то контролировать и иногда видеть своего сына. Тебе, наверное, неприятно об этом говорить. Светлана закусила губу. Извини, что затронула эту тему. Не извиняйся, всё нормально. Раньше болела, а сейчас зажила. Они взялись разводиться, когда я очень в них нуждался. Мне было всего 15 лет. Каждый из них не хотел брать ответственность на себя. Они целый год скандалами терзали друг друга и меня, конечно. Никто не решался первым уйти в другую семью. Эта ситуация так вымотала всех, что когда мне исполнилось 16 лет, И они наконец разбежались по норам, я кайфовал. Я валял дурака, приглашал друзей, закатывал вечеринки, начал курить и выпивать. В какой-то момент стало понятно, что этот путь ведёт в никуда. У меня хватило тогда ума выстроить линию жизни правильно. Родители просто перестали меня финансировать. Гулянки и праздность закончились сами собой. Видишь, товарищ следователь, всё тебе рассказал. Владимир улыбнулся и развел руками. «Теперь твоя очередь». «Что, тоже хочешь услышать повествование о моей жизни?» — растерялась Антипенко. «Для начала расскажи, что это за мужик, которым ты так интересуешься». «Не знаю». Света пожала плечами. «В смысле?» «В прямом. Мы ничего о нем не знаем. Кто он, откуда». Как его имя, фамилия и с какой страны прибыл? — Ну, надеюсь, он живой? — В том-то все и дело, что нет.